Анну я больше не видела. Мы не встречались даже за ужином. Завтракала я у себя в комнате. Обед мне приносили слуги в лабораторию. Видимо, герцог исполнил угрозу, запер супругу в башне. Дни шли за днями. Я их проводила в подземелье, как сгорающий на солнце вампир. Ночи же принадлежали будоражащим душу хмельным снам. Я понимала, что с ними не все просто, но не позволяла себе задумываться, почему мои грезы больше похожи на явь. Все сомнения и страхи я гнала прочь, забивая их работой. И без мысли о влюбленности в лешего хватало несуразности и загадок. Почему проклятия предлагали снять выпускникам? Почему не приглашали опытных магов? Или приглашали, и о них просто не распространялись? А может, герцог верил, что только молодой специалист со свежим взглядом сумеет найти разгадку давнего проклятия? Моё зелье было многокомпонентным, с пятиступенчатым процессом изготовления, и волосок высшей нечисти должен стать своеобразным активатором, без которого чары не сработают. Я проверяла каждый этап, отрабатывала его до совершенного выполнения, чтобы не допустить ошибки, когда начну собирать зелья. Погруженная в изыскание и думы о волнующих снах, я очнулась лишь когда закончилась аэре трава. Можно попросить у наставника, доставил бы, не отказал бы, но я слишком много времени проводила в подземелье, даже забыла, что в королевство пришло лето. Моя прогулка, первая за пять дней, состоялась в компании охраны. Безусый юнец и разукрашенный шрамами ветеран не сводили с меня глаз, не оставляли одну даже в лавках. Они явно ждали какого-то подвоха с моей стороны, как будто я только и думала, чтобы сбежать. Ну да, я добровольно явилась к герцогу, чтобы улепетывать со всех ног от его дуболомов. Дуболомы. Дуб. Все эти дни я думала об одном дубе, дубраве, который упрямо приходил в мои сны каждую ночь. Нахальство проявлялось в провокационных разговорах о личном, о детстве, мечтах, планах на будущее. Говорили и о моем текущем исследовании, о том, как проходит создание зелья. Все свои вопросы дубрав сопровождал откровенными ласками, от которых я быстро загоралась и плавилась в умелых руках. Я ни о чём не переживала, пока не выяснилось, что поцелуи лесного владыки слишком реальны. Однажды утром заметила на шее тёмное пятнышко. Засос? Как? Откуда? Всё, что происходит во сне, материально? Открытие потрясло и испугало. Госпожа Магичка, долго ещё? Время обедать? Недовольный голос вернул к реальности. Оглянувшись, я улыбнулась своим охранникам, обвешанным корзинками и мешочками с компонентами для зелья. Ответили мне мрачными взглядами. «Уважаемые, еще одна лавка, и возвращаемся в замок. Обедать будем там». У молодого на лице отобразилось облегчение. Ветеран остался невозмутим. «Это лавка готового женского платья», терпеливо сообщила я. «Будьте добры, побудьте на улице, пока я кое-что куплю». Я отправилась в замок на легке не помешало бы докупить нижнее белье и одно платье. Денег хватало, богатые сокурсники щедро благодарили, когда помогала им разбирать сырье. «Не положено вас оставлять, госпожа», признался молодой воин. «Герцог с нас три спустит». «Надеюсь, он фигурально», Пришлось идти втроём в лавку. Как и раньше, продавцы косились на меня слишком странно, чтобы списать это на то, что я новый человек в небольшом городке. Даже когда ехали по тракту, люди, видя герцогскую карету, склонялись, но слишком поспешно, что ли. Сложно высказать то, на что указывало чутье. Неужели дырок не преувеличивал, когда говорил, что герцога не любят собственные подданные? Примерив платье, я выбрала три смены белья – простого, без кружева. Охранники деликатно стояли у входа и почти не пялились. Только молодой вояка пытался заигрывать с хорошенькой продавщицей, подмигивая и улыбаясь, когда она проходила мимо. Расплатившись, я уже подошла к своему сопровождению, когда одна из продавщиц выскочила из-за прилавка с большим флаконом духов в руках. «Госпожа, этот аромат создан специально для вас. Взгляните!» Предлагать Зельевару духи – это чересчур даже для провинциальных продавцов. О том, кто я и зачем приехала в замок, знали даже нищие в Сараксе, как просветил мимоходом ветеран. «Благодарю, не надо. Я сама создаю ароматы». Взволнованная девица не обратила на мои слова никакого внимания. Выдернула из флакона хрустальную крышечку и будто провела ее в воздухе дугу. Капельки духов полетели в нас. Подстава! Нападение! Я даже вскрикнуть не успела, не то что отбиться. Потеряла сознание, как и воины, когда духи попали на кожу. Очнулась уже в телеге, грохочущей по мостовой. Не сразу определила, что везут меня среди тюков с чем-то мягким. Связанные руки, кляп во рту не позволяли ни чаровать, ни позвать на помощь. Мне оставалось только прислушиваться к звукам, раздающимся вокруг, кроме шелеста ткани. Нас без проблем выпустили из города, стража лишь спросила, куда и что везут. Судя по ухабам, на которых мы подпрыгивали, съехали с королевского тракта на проселочную дорогу, ведущую в зачарованный лес. Если останавливаться не будут, то проедут по нему быстро и легко. По договору, нечисть не трогала путешественников, которые не творили бесчинства. И лесной владыка строго следил за этим. Так близко оказаться к Дубраву и не иметь возможности позвать его на помощь. Разве что уснуть? Мысль дельная, но невыполнимая. Вскоре телега остановилась. «Так-так-так. И кто это у нас тут такой наглый? Кто тянет свои ручонки к чужому проклятию?» Надо мной прозвучал торжествующий голос женщины. Я бы даже сказала, голос ехидный и злорадствующий. «Не ты прокляла, не тебе проклятие разрушать». Пока меня выкапывали из-под тюков с тряпками, я постаралась приготовиться к самому плохому исходу событий – драки за свою жизнь. Я не боевой маг, без своих зелий почти не могу себя защитить, но биться буду до последнего. Сразу я не смогла разглядеть похитителей, солнце било в глаза. Но как только привыкла к яркому свету, я рассмотрела женщину средних лет миловидная в дорожном платье шатенка почему-то выглядела растерянной. «Госпожа, ее уже можно кокнуть. Или отвезти подальше?» Вклинился в наши гляделки лысый мужик. Женщина раздраженно дернула плечом. «Помолчи, Редж, я думаю». «А что тут думать? По маковке и в речку?» Возразил жестокий подельник. Шатенко отмахнулась от его совета и, выдернув кляп из моего рта, требовательно спросила. «Ты кто? К какому ковену принадлежишь?» «Я опешила. Если это возможно в сложившейся ситуации. Абсурд какой-то. Меня снова принимают за ведьму. Я Зельевар. Учусь в Королевском университете магии». «Врет госпожа!» – воскликнул лысый пораженно. Теперь я вижу в ней ведьминское начало. Ух ты, даже такое есть. Темноволосая женщина ничем не напоминала представительницу Ковина. Ни яркой красоты, ни сверкающих глаз. Зря, выходит, я пила в зачарованном лесу, стараясь походить на ведьму. Отпустите меня, пожалуйста. Я всего лишь студентка, жить хочу. Обещаю, что не сдам Сараксу. И вы сможете выехать из герцогства спокойно. «Деточка, мы на тракте в зачарованном лесу!» Мужчина расхохотался. «Герцога здесь не любят, и он не рискнет сюда сунуться даже ради своего зельевара. Проще найти другого!» «Заткнись, Редж!» Женщина шагнула вперед и вытянула руку. Сорвавшиеся с нее серебристые искорки безболезненно окутали меня плотным облаком. Мгновение, и оно развеялось. «Мать честная», – прошептала шатенка и, ничего не объясняя, бросилась к телеге, где принялась рыться, что-то выискивая под тюками. Лысый восхищенно присвистнул. «Так ты из наших? Ну и хорошо, что не придется убивать». Не люблю я это мокрое дело. Выходит, мне ничего не угрожает. И договариваться не надо, чтобы оставили в покое, потому что это впустую. Я их чем-то заинтересовала. Теперь точно не отпустят. Надо бежать. Но как? На груди мужчины висел защитный амулет. Если мощный, то справится только маг уровня магистра. Атаки остальных отобьет рикошетом. В памяти всплыло древнее заклинание, прочитанное в книге сна. «Эйре аванте!» Волна холодного воздуха легко сбила лысого с ног. Заклинание из сна подействовало. Толком не соображая, я подчинилась интуиции. Рванула в лес, оставив растерявшегося охранника на месте. «Как же я бежала!» Летела на крыльях ветра. Ни хлещущие ветки, ни паутина, липнущая на лицо, не могли меня остановить. Позади кричали, обещали все кары мира, если не остановлюсь. Я бежала, не жалея ни сил, ни ног. Перепрыгивала через ямы и трухлявые поваленные деревья. Спотыкалась, падала и снова поднималась, что со связанными руками сложно. Вылетев из зарослей кусачей крапивы, не заметила обрыв. Покатилась вниз с пронзительным криком. Прохладные воды реки вмиг его оборвали. Быстрое течение закружило, выбило воздух из легких. Снова я тонула, и в этот раз мне точно конец.